Это не было похоже на обычное беспамятство. Из меня словно вытянули все силы, и сейчас я валялся в полузабытие где-то, где-то на холодном полу. И если валяться так же, как сейчас, таким макаром можно запросто застудить почки. Я попытался перевалиться на бок. И мне это удалось. Так, что с обстановкой? Первое ощущение — руки связаны. Спереди. Уже хорошо, это лучше, чем сзади. Теперь зрение. Я моргнул с усилием раз, Другой, вязкая хмарь, болтающаяся перед глазами, верный признак сотрясения мозга, начала понемногу отступать. Но тошноты не было, значит, все-таки не сотряс. И это замечательно. Прямо не день, а сплошное везение. Правда, в картину «Офигенная удачи не вписывались три персонажа. Двое стояли возле закрытой двери с автоматами, направленными в мою сторону. А третий сидел на полу, скрестив ноги и неторопливо перебирал буддийские щетки, с мохнатым хвостиком на конце, а из-за плеч у него оторчали рукояти двух японских мечей. Похоже, друг Савельева по ниндзячьему искусству в зону пожаловал. Или не, друг, как вариант. С некоторым усилием сфокусировав зрение, я разобрал детали. Кип на полу был тем самым японцем, что каким-то немыслимым способом вырубил меня на расстоянии. То, что он именно японец, я догнал не сразу. Но несколько слов, произнесенные им, Сколыхнули в памяти песенку на иностранном языке, которую как-то мурлыкал себе под нос Виктор Савельев. Когда я спросил, что это, он отмахнулся, мол, детская японская песенка про куклу. Ну ладно, каждый напевает то, что ему нравится. Хотя странно, что и такая машина для убийства, как Савельев, зачем-то запомнил такое. Сейчас на японце, владеющем какой-то бесконтактной боевой хренью, уже не было униформы рядового КГБ. Вместо нее он напялил на себя мешковатый черный костюм, выглядящий весьма убого, но, наверное, очень удобный в носке. Я сам люблю, когда одежда свободная, но в то же время не настолько, чтобы цепляться рукавами и штанинами за посторонние предметы. Костюм японца был именно таким. Двое других, находящихся в комнате, были одеты в черную униформу местной обслуги и держали в руках компактные немецкие автоматы MP5, Немыслимая экзотика в Советском Союзе. Впрочем, обведя взглядом помещение, я не особо удивился столь нехарактерному оружию. На стенах комнаты висели плакаты, несколько отличающиеся от тех, что я видел в подземных коридорах. Один рекомендовал строго хранить государственную и военную тайну. Второй рваными строками Маяковского призывал юношей делать жизнь с товарища Дзержинского. А на третьем сам «Железный Феликс» собственной цитатой категорически призывал быть зоркими и бдительными. Но и два титанических сейфовых шкафа по углам комнаты, плюс стол состоящим на нем графином с водой и стул, привинченный к полу, дополняли общую картину. Судя по внешним признакам, это в сто был кабинет офицера КГБ, с высокой вероятностью того, что лежит вон там у стены, по которой к его уху тянется бурая полоса крови, уже успевшая свернуться. Кто-то отработал, не заморачиваясь, подошел да отвесил к АГБшнику увесистую оплюху, сориентировав офицера головой в бетонную стену, по которой тот и стек на пол безвольной тяжелой каплей. «Эффективно? Не поспоришь. Чем отбивать свои руки об чужие черепа, лучше долбануть противника башкой об бетонную стену, которая всяко тверже любого кулака. Небось он тот японец и вырубил безопасника, на которого решил не тратить свои суперспособности». Расчетливый сволочь. Понимает, кого можно конечностями бить, а к кому лучше не приближаться на расстояние удара. Это я, конечно, сейчас сам себе льстил. Глядя на бесстрастное лицо японца, я уже понимал, в случае чего он меня и конечностями уделает запроста. Такое понимание приходит не сразу, а только с многолетним боевым опытом, который у меня имелся в избытке. Между тем японцу, похоже, надоело перебирать щетки. Он лишь качнул головой, и этого оказалось достаточно. Один из автоматчиков с поклоном приблизился к хозяину, взял у него какой-то пакетик, после чего метнулся к шкафчику на стене, нашел там завороченный чайник, вылил в него воду из графина, засыпал содержимое пакетика и поставил чайник на электроплитку. Ага, японец решил чайком побаловаться. Даже ради этого дела отложил щетки и небольшую индивидуальную чашечку достал из-за пазухи. Я вяло наблюдал, как суетился вокруг него автоматчик, организуя шефу чаепития в полевых условиях, и гадал, что это за парни такие. Униформа вроде такая же, как у местных рабочих, и сами автоматчики на них похожи. Обычные славянские лица, ни капли монголоидного в них не наблюдается. Так какой им интерес прислуживать иностранцу, неизвестно какого лешего, забывшего в подземных лабораториях Чернобыльской АЭС? Впрочем, через некоторое время я заметил в движениях автоматчиков нечто неестественное. Двигались они как-то рвано, механически что ли. Будто во сне, хотя довольно шустро для лунатиков. А еще я заметил, что когда один двигается, второй слегка подвисает. Глаза у него стекленеют, хотя автомат держит исправно направленным в мою сторону. И когда я попытался поменять положение, он повел стволом так, чтобы по-прежнему держать на прицеле мое колено. Намек ясен. «Передвижение на своих двоих не рекомендуется. Интересно, зачем я им нужен?» Я задал этот вопрос вслух, но никто и не почесался. Японец продолжал прихлебывать чаек, глядя сквозь меня, словно я состоял из воздуха. Автоматчики тоже не отреагировали. Один тупо смотрел на меня, держа на прицеле своего автомата, второй возился с чайником, периодически доливая в него воду для кипячения. Впрочем, ответа я и не ждал. Просто проверил, не настроены ли мои новые знакомые на диалог. Не настроены. Ждут чего-то. Может, машину, чтобы перевести меня куда-нибудь. А может, просто ожидают, когда японец неторопливо напьется чаю, после чего нашинкует пленника в бастурму, мечами висящими за его спиной. Так прошло минут двадцать. Японец поставил на пол пустую чашку, качнул головой еще раз, мол, надо бы повторить и быстрым, но движением поднялся на ноги. Лиха, У меня так, скорее всего, не получится, чтобы из позы лотоса без помощи рук встать на ноги. Хотя как-нибудь надо попробовать». «Ага. Будь ты хоть суперменом, но если много пьешь, то вода по-любому попросится наружу». Вторая дверь в стене вела в туалет, о чем свидетельствовала надпись, набитая краской через трафарет. Туда японец и нырнул, после чего примерно через минуту послышалось журчание. Ну да, пока под этим черным балахоном свое хозяйство найдешь, времени немало пройти может. Это нельзя еще оперативно уложился. С непривычки не бойся в складках такой одежды и по первости отыщешь все что угодно, кроме того, что нужно. А между тем движения заготовщика чая стали немного медленнее, и у второго бойца глаза превратились в неподвижные шарики. Моя догадка подтвердилась. Японец ментально управлял этими людьми полностью подчинив себе их волю. Причем даже сейчас, сливая в унитаз отработанный чай, он прекрасно видел меня глазами своих послушных кукол. Значит, все эти качания головой были не для них, для меня, чтоб я подумал, будто они такая вот слаженная команда, где подчиненные понимают малейший жест командира. Ага, так я и поверил, что наши русские парни будут заучивать, что значит то или иное покачивание тыквы своего босса. Может, у них в Японии это в порядке вещей, но у нас такое точно не прокатит. Я понял, второго шанса не будет. Не знаю, чего ждет писающий ниндзя, но ясно, что для меня это не сулит ничего хорошего. Поэтому я начал действовать. На что я надеялся? Да как обычно, просто начал двигаться без надежд на оптимистический исход и даже без особого плана. Главное ведь в жизни что? Правильно не сидеть на пятой точке, а действовать «Тогда хоть какой-то результат будет. А если не отрывать свой зад от плоскости, ожидая, когда на тебя счастье свалится, то ничего, кроме геморроя, не дождешься». В общем, привстал я и, протянув связанные руки к заварщику чая, сказал вполне дружелюбным тоном. «Дружище, а мне можно хотя бы водички? Пить очень хочется». Движение абсолютно безобидное, не предусматривающее стрельбы по коленям. Но тот у двери заметно напрягся, положив палец на спусковой крючок автомата. А ответственный за чаепитие босса принялся разворачиваться в мою сторону вместе с чайником, который держал в руке, Под дну которого я и долбанул ногой, резко оттолкнувшись от стены всем телом. Кипяток в лицо — штука неприятная. Оплеснула знатно на шею и на подбородок. Понимаю, парень не виноват, что его мозги взял в плен коварный иностранец. Но я был уверен процентов на 99%. Как только японец получит желаемое, он избавится от своих кукол так же, как избавился он от того КГБшника, что сейчас лежит мертвый у стены. Так хоть надежда есть, что парень в живых останется, лучше уж помучиться некоторое время с обваренным подбородком, чем оказаться на том свете. Тот у двери слегка тормознул. Пули выбили фонтанчики бетона в том месте, где мгновение назад была моя нога. На это я и рассчитывал, бросаясь вперед к заготовщику чая, который, бросив чайник, попытался схватиться за обваренное лицо. Что странно, он не кричал. От такой боли любой завопит, как резаный. Но, видимо, японец конкретно контролировал его мозг, и парень лишь рефлекторно поднял руки. Но дотронуться до подбородка не успел, так как я, вскочив на ноги, крутанулся всем телом, мощно ударив обваренного локтем по затылку. Парень хрипло выдохнул, когда его бросило прямо на автоматчика. Наверное, заорать хотел, но не вышло. Однако стрелок и сам увидел, что происходит. Видать, все-таки что-то от себя прежнего в нем осталось, потому что он усилием воли рванул ствол автомата вниз, дабы не задеть очереди товарища. Результат получился такой, какой хотелось. Ударенный сбил с ног автоматчика, и оба они рухнули на пол. При этом незадачливый стрелок стукнулся головой обетон. бетон, и, похоже, отрубился, так как оружие выпало из его рук. Его товарищ тоже не шевелился, видать, конкретно я его приложил. Отлично, оба потенциальных противника в отключке. Я бросился к автомату, схватил его, благо компактный пистолет-пулемет вполне можно удерживать со связанными запястьями, и направил ствол на дверь туалета, но выстрелить, увы, не успел. Знакомая боль скрутила внутренности, и оружие вывалилось из вмиг ослабевших пальцев. Меня согнуло, но усилием воли я удержался на ногах. Хрен тебе, поскуда, лучше я стоя сдохну от разрыва кишок, чем снова буду кататься по полу. В первый раз это было неожиданно. Сейчас же я примерно представлял, чем все закончится, но покорно ждать, словно баран, когда тебя зарежут, это точно не мое. «Неплохо, белая кукла», — на чистейшем русском проговорил японец, выходя из туалета и завязывая черным шнуром то, — с чем наши люди гораздо быстрее справляются с помощью молнии. «Я ждал чего-то подобного, и ты оправдал мои ожидания». Я молчал. «В таких случаях говорить не нужно. Победитель сам все скажет без твоего участия. Это его триумф, ему и речь толкать. А от тебя требуется лишь одно — держать рот на замке и слушать, изредка вставляя тематические реплики. «Кстати, ты неплохо говоришь по-нашему», отметил я. «Выучил» хмыкнул японец. «После того, как твой соотечественник победил меня, тогда я поклялся найти его и отомстить. А сильного врага нужно знать досконально». «Подозреваю, что это Виктор Савельев надавал тебе по щам, предположил я. «Он такой, с него останется». По бесстрастному лицу японца проскользнуло некое подобие ухмылки. «Ты моя наживка, белая кукла. Думаю, сегодня твой Виктор Савельев придет освобождать тебя» и получит от меня то, что заслужил, а потом я убью тебя, выкину из жизни, как охотник выбрасывает использованную наживку. Он говорил что-то еще, явно получая удовольствие от сознания своего превосходства над побежденным. Я же тем временем принюхивался, ибо почувствовал сладковатый персиковый запах, идущий из-под двери. Одновременно мне стало трудно дышать, а стены кабинета как будто поплыли перед глазами. И значить это могло только одно. До принятия конвенции о запрещении химического оружия оставалось еще 7 лет, поэтому никто не упрекнул бы госбезопасников в том, что они решили уничтожить опасных преступников боевым отравляющим веществом, не подвергая более опасности своих сотрудников. «Циклазарин», — прохрипел я. Японец оказался парнем сообразительным и отреагировал моментально. Сразу потеряв интерес к беседе, Он начал с нереальной скоростью наносить удары руками по воздуху. Казалось, что японец рассекает его, словно некую прозрачную, но вполне осязаемую субстанцию, и эти рассечения, будто полупрозрачные раны, некоторое время висят над полом, складываясь в какие-то непонятные знаки, напоминающие иероглифы. Все происходило очень быстро, но я успел насчитать то ли семь, то ли восемь этих постепенно исчезающих знаков, прежде чем японец рубанул рукой по воздуху условно мечом сверху вниз. И в спертом воздухе кабинета я ясно увидел разрез, примерно такой, какой оставляла бритва, рассекая пространство между мирами. Только молнии не было видно по краям этого разреза, лишь слабое зловещее освещение, похожее на мерцание болотных гнилушек. В этот разрез японец и нырнул, словно в приоткрытую дверь, которая тут же за ним и закрылась с едва слышным шелестом. Мих и нет в кабинете незагадочного иностранца, ни портала, который он открыл собственными руками. Лишь слабый запах болотной гнили примешивался к персиковому аромату, который продолжал усиливаться. Я понимал, смерть неизбежна, скорая и мучительная. Но я был бы не я, если бы не продолжал бороться до конца. Любой человек, работавший на секретном объекте, опасном для здоровья, во времена СССР обязан был иметь с собой аптечку. А уж сотрудник АГБ тем более. Поэтому, как только японец исчез в своем портале, я ринулся к трупу, перевернул его и рванул клапан от топыриного нагрудного кармана, оторвав пуговицу. Я не ошибся в своих предположениях. В кармане лежала АИ-4, ярко-оранжевая индивидуальная аптечка, Самый простейший набор первой помощи в чернобыльской зоне отчуждения. Но выбирать не приходилось. Трудно со связанными руками оказывать себе первую помощь, но мне не привыкать. Открыв аптечку, я вылущил пальцами из гнезда шприц-тюбик с красным колпачком, который сорвал зубами, после чего вогнал иглу в бедро прямо через штанину. Если я правильно помнил состав этой аптечки, в шприце должно было содержаться средство, Применяемое при отравлении фосфоорганическими соединениями, к числу которых относится циклозарин. Выдавив тюбик, я выдернул иглу из ноги, после чего принялся выковыривать из аптечки красно-белую капсулу с резервным антидотом, также применяемым при отравлении фосфороорганическими веществами. Выковырить я ее выковырил и даже открыл, но удержать не смог. Несмотря на введенное содержимое шприц-тюбика, Мир уже плыл перед глазами, и руки тряслись изрядно. Но я не стал пытаться подобрать связанными руками крошечный контейнер, а ринулся к лежавшему на полу автоматчику, у которого на поясе висел нож в черных ножнах. Выдернуть его из которых заняло одну секунду. Массивная рукоять — это не маленькая пластиковая фиговинка, тут и со связанными руками справиться можно. Главное, чтобы лезвие тупым не оказалось от постоянного вскрывания им консервных банок. Не оказалось. Отрубившийся хозяин ножа был молодцом, лезвие оказалось острым, как бритва. Поэтому еще через 10 секунд мои запястья были свободны, благо навык разрезания ножом связанных рук я периодически тренировал, что сейчас и пригодилось. Подобрав оброненный контейнер, я вытащил из него ватку пыш и вытряхнул в рот две таблетки. Все. Теперь следовало бы понять, зачем я это сделал от той дозы отравляющего газа, что сочился из-под двери, антидоты не спасут. Думаю, минут пять мне осталось. Может, семь, не больше. И что? Подыхать в этом кабинете, как крыса, которую травят ядом? Ну уж нет. Пока я жив, и ноги меня еще держат, буду бороться. До конца. Сдернув с пояса раненого быстросъемные ножны, я всунул в них трофейный нож, который пристегнул к поясу. «Ну не могу я без ножа, хоть убейте меня на месте». Когда нет его под рукой, я словно без штанов на званом обиде. И после того, как сломалась моя бритва, на душе у меня кошки скребли, словно с любимой девушкой расстался. Так что пусть этот острый и на первый взгляд годный нож у меня побудет. Бритву он мне, конечно, не заменит, но если у мужика есть хоть какой-то нож, это всяко лучше, когда он вообще без ножа. Я подобрал автомат, проверил магазин. Понятное дело, что там за дверью, перегородив коридор, с двух сторон стоят штурмовики, облаченные в общевойсковые защитные комплекты с противогазами на лицах и автоматическим оружием в руках. Может, даже ради такого дела и пару пулеметов поставили так, чтобы друг друга рикошетами не посечь, и цель отработать на сто Ну что ж, я, конечно, все понимаю, но если они начнут стрелять в меня, я буду стрелять в ответ, по ногам. Для того, чтобы прорваться сквозь строй бойцов, не обязательно их убивать. Достаточно серьезно ранить. Про себя я усмехнулся своим мыслям. Как только я выбью дверь и выскочу в коридор, то немедленно попаду под перекрестный огонь с двух сторон и вряд ли успею выстрелить. Тем не менее, такая смерть гораздо вкуснее вот этой с привкусом гнилого персика. Ну, поехали. И я ринулся к двери.